Как стать неуязвимым и не бояться переделок? Выпишите и подчеркните двойной чертой мысль, которая будет описана в этой части. Она касается вашего настроя и отношения к работе, и именно от нее зависит, сможете вы справиться с комментариями клиента или завязните в правках. Если не нащупать в себе настрой, о котором мы сейчас поговорим, вы не сможете эффективно обработать замечания без бесконечных раундов правок. Это мысль про вашу готовность переделать. Обычно творцы не любят переделывать проект, потому что он хорош и так. Или они заложили на него 20 часов, уже потратили 25, а нужно еще 15. Или клиент просит изменить что-то незначительное, а энергии на это уйдет вагон. Поэтому интуитивно кажется, что правок нужно избегать и воздействовать на заказчика так, чтобы он давал их как можно меньше или вообще принимал работу сразу. От Миши. Я раньше считал так. Если проект сделан круто, то будет минимум правок. Не понимал, что это утопия. Нужно думать по-другому. Чем умнее клиент, тем больше он может привнести в нашу совместную работу – и тем больше я смогу узнать, как заказчик будет меня учить и напитывать. Через переделки. Нужно открыться его знаниям и картине мира. Стремиться понять его взгляд. Хотеть эти правки. Теперь я строю диалог так. Мне многое известно, но вы тоже не дураки. Все, что знаете о нашей работе, сразу сообщайте». Это одна из вещей, которая отличает зрелых исполнителей от начинающих. Дети злятся на правки. Взрослые их любят, принимают и приветствуют. Почему плохо избегать комментариев клиента? Так вы дополнительно тревожите клиента. Он начинает думать, что исполнитель не сделает проект так, как ему нужно. Это напрягает, поэтому заказчик начинает бороться. Вы больше не союзники в работе над задачей, а соперники в соревновании, за кем решающее слово. Вы станете в сто раз сильнее, если не будете избегать переделок, а эмоционально к ним подготовитесь. Держите в голове что-то такое. Правки – это часть моей работы, проектов без них не бывает в принципе. После корректировок реально станет лучше. За дело». Именно эмоциональный настрой делает вас сильным и успокаивает заказчика. А спокойный клиент может и не захотеть что-то переделывать. Смотрите на примере. Допустим, вы монтируете обучающее видео. Это очень кропотливый, долгий процесс. Миллион слоев, вставок, склеек, монтажных ходов. Вы сдаете версию ролика, которую считаете почти финальной. Заказчик присылает несколько десятков замечаний. Анимацию так-то поменять, курсор укрупнить, тут обвести, там сделать стрелочку поярче. Когда вы избегаете замечаний, то начинаете обсуждать клиентскую правку так, будто не хотите ее учитывать. Например, «Иван, этот кружок ни на что не влияет, а чтобы его переделать, потребуется 3 часа, как будто вы с ним торгуетесь, что делать, а что пропустить. Это отношение будет сквозить в интонации, в вопросах, даже в скорости ответа. Условно, заказчик прислал комментарии утром, а вы посмотрели их только вечером, потому что было противно и страшновато открывать чат. Тут вы скажете, ой, а у меня телефон сломался, я весь день не мог. Причины не важны. Клиент видел, что вы его динамили весь день и сделал выводы. И уже начал тревожиться. Похоже, мой исполнитель меня не слушает. Придется давить, пинать, напоминать. Теперь заказчик будет еще дотошнее смотреть работу, ведь фрилансер больше не на его стороне. Он торгуется, чтобы сдать проект побыстрее. Получается, что одним своим отношением даже не действиями, а отношением, вы создаете дополнительную тревожность и недоверие. А теперь представьте другую ситуацию. Первое. Клиент накидал 30 комментариев. Второе. Вы тут же с горящими глазами зовете его на созвон. Иван, отлично, спасибо. Есть уточняющие вопросы. Давайте скорее обсудим, чтобы я взялся за работу. Третье. Нет возможности дернуть на созвон. Представьте, что вас воодушевили комментарии заказчика. Как поступите? Как покажете искренний душевный порыв? Проявите смекалку. Четвертое. Бодро обсудите правки по технологии, которую мы описали в главе «Согласование замечаний». Прямо с удовольствием, интересом и огнем в глазах, как будто не боитесь переделывать. Пятое. Во время диалога часть комментариев отпадут сами собой, а те, что останутся, приобретут больший вес. Шестое. Вы внесете изменения и покажете проект снова. Клиент вспомнит о предыдущей встрече и доверится. У него не будет повода ловить тараканов в вашей работе. Избегая правок, мы вызываем в заказчике желание победить и заставить нас сделать то, что он хочет. Когда мы приветствуем замечания, то становимся союзником. Это альтернативное эмоциональное состояние, из него рождаются другие комментарии. Подготовка к переделке. Зная, что правки в любом случае будут, можно сразу подготовиться к ним технически. Сделать свои исходные документы такими, чтобы к ним можно было много раз возвращаться и переделывать. Вот разные идеи. Они дополняют главный тезис из главы, что убивает проекты. Не стирать исходники. В Фигме сразу делать компоненты, классы и стили, а не просто фигуры на листе, чтобы потом можно было поменять одну переменную. Тогда изменения автоматически отразятся на всех макетах. В Фотошопе не склеивать слои. Не делать деструктивных изменений в пикселях, а превращать все в смарт-объекты. Проектировать коллажи так, чтобы к ним можно было вернуться через год и исправить опечатку. В видеомонтажных программах оставлять редактируемыми титры и заставки. Никогда не вносить правки по отрендеренному мастеру, как бы ни было лень загружать старый тяжелый проект. При Приверстки в «Индизайн» Не вставлять изображение прямо в документ, а линковать его, чтобы потом можно было заменить картинки. И линковать не плоские картинки, а послойные. Потом можно будет что-то скорректировать в коллаже так, чтобы изменения автоматически подтянулись в верстку. Не использовать инлайновые стили, только стили документа. Везде, где можно использовать автоматизацию, скрипты, шаблоны, стили и классы. Нормально называть слои и объекты. Короче, исходите из того, что через год клиент может прийти с просьбой исправить два слова в макете, и вы сможете сделать это легко и радостно, а не как зашуганный фрилансер со взглядом обиженного волчонка. Проплатную доработку. За переделку можно даже брать деньги, но для этого придется постараться. Есть два вида доработки. Когда вы плохо сделали то, что было в задании от клиента, и когда у заказчика появилось новое видение. В первом случае просто сделайте хорошо, это не обсуждается. А со вторым интереснее. Допустим, изначально нужен один видеоролик о продукте продолжительностью до трех минут по согласованному сценарию. Вы обсуждаете правки и понимаете, что ролик не уложится в 3 минуты, поэтому нужно дорабатывать сценарий. Говорите, это корректировка за пределами изначального задания и бюджета. Если мы будем увеличивать продолжительность видео, работа будет стоить столько-то. Чтобы остаться в бюджете, нужно отказаться от того-то. То есть называете цену переделки и предлагаете выбор. Другой вариант. Иван, мы договаривались что выпустим проект к такому-то числу. Вот эта доработка потребует столько-то дней, значит, публикацию нужно перенести. Если срок принципиален, предлагаю выпустить ролик в таком-то виде. Если вы готовы сдвинуть дедлайн, тогда мне потребуется доплата в таком-то размере. Разумеется, все это стоит говорить доброжелательно и спокойно, а не в духе «Вы тут придумали себе какой-то фигни и тратите мое время, так что платите!» Обычно клиенты не в восторге от такого тона. В основном люди понимают, чем больше работы, тем она дороже. Если вы изначально сделали проект нормально, но у заказчика в процессе появились новые идеи, обычно он готов доплатить. Как быть, если клиент хочет получить больше за те же деньги? зависит от того, что вы прописали в договоре. Это будет тот самый момент, который научит вас тщательно относиться к документам. Нет договора? Не прописали объем работ? Не зафиксировали срок доработки и дедлайн согласования? В этот раз подарите время заказчику, а в следующий раз все пропишите. На полях скажем, что наличие какого-то условия в договоре само по себе не особо защищает маловероятно, что вы пойдете в суд. Такие пункты больше для вашей уверенности. Полезнее просто знать свои права и обязанности и соблюдать их. Нет никакого смысла в документах, если вы сами же соглашаетесь сделать вдвое больше работы, даже не пытаясь это обсудить. Если вы сами не думаете о своих интересах, клиент о них не думает и подавно. Про необходимость говорить. Часто бывает так. Творец получает комментарии заказчика, начинает сопротивляться, проект затягивается. И никто ни с кем ничего не обсуждает. Исполнитель не говорит клиенту, что перерасходовал бюджет, хотя тот готов доплатить. Клиент не говорит исполнителю, что ему не нравится такой формат работы, хотя фрилансер с удовольствием поменял бы его. Почему не говорят? Потому что сообщать такое бывает страшненько. Вдруг заказчик бешеный, за попу укусит, и нужно будет уколы в живот делать. Кто преодолеет этот барьер и выйдет на разговор, тот улучшит условия труда и избавит проект от напряжения. Кто не сделает этого, тот будет работать по-старому. Запрещенные слова. Нельзя, невозможно, слишком долго, очень сложно, мы уже не успеем. Вместо них, да, конечно, уже делаю, потребуется время, но сделаем.